полководец У русского царя в чертогах есть палата. Она ни золотом, ни бархатом богата, ни в ней алмаз венца храницы за стеклом, но сверху донизу во всю длину кругом своей кистью свободной широкой её разрисовал художник быстроокой. Тут нет ни сельских нимф, ни девственных мадонн, ни фавнов с чашами, ни полногрудых жон, ни плясок, ни охот. Всё пластиды, да шпаги, да лица полные воинственной отваги. Толпою тесную художник поместил сюда начальников народных наших сил. покрытых славою чудесного похода и вечной памятью двенадцатого года нередко медленно меж ими я брожу и незнакомые их образы гляжу и мницы слышу их воинственные клики из них уж многих нет другие коеих лики ещё так молоды на ярком полотне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 Он писан во весь рост. Чело, как череп голый, высоколоснице, и мнится залегла там грусть великая, кругом густаемгла, за ним военный стан. Спокойный и угрюмый, он кажется глядит с презрительной думой. Свою ли точно мысль художник обнажил, когда он таковым его изобразил? Или невольное то было вдохновение, но Доу дал ему такое выражение. Овощ несчастливый. Суров был жребий твой. Всё в жертву ты принёс земле тебе чужой, непроницаемой для взгляда черни дикой, в молчаньи шёл один ты с мыслью великой.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 укреплён могущим убеждением ты был непоколебим пред общим заблуждением и на полпути был должен наконец безмолвно уступить и лавровый венец и власть и замысел обдуманный глубоко и в полковых рядах сокрыться одиноко там Устарелый вождь, как ратник молодой, свинца весёлый свист, заслушившийся впервой, бросался ты в огонь, ища желанной смерти. Вот чё. О люди. Жалкий род, достойный слёз и смеха, жрицы минутного поклонники успеха. Как часто мимо вас проходит человек над кем ругается слепой и буйный век ночей высокий лик в грядущем поколении поэта приведёт в восторг и в умиление